Глава седьмая. Долг. Первым нарушил молчание Арнольд. «Заболел твой отец?» — спросил он. Джеффри протянул ему визитную карточку. Сэр Патрик, стоявший в стороне и наблюдавший с сардонической усмешкой за манерами и привычками современного молодого британца, нашел, что ему пора вмешаться. Даже леди Ланди согласилась бы, что на этот раз он повел себя, как полагается, главе семьи. Верно ли я понял, что отец мистера Деламейна опасно занемог? – спросил он, обратившись к карнольду Да, он тяжело заболел. Сейчас он в Лондоне. Джеффри придется поехать со мной. Поезд, в котором поеду я, встретится на разъезде с поездом, которым брат Джеффри едет в Лондон. Джеффри там сойдет, а я поеду дальше. Помнится, вы сказали, что леди Ланди велела заложить двуколку. Опять обратился к Арнольду сэр Патрик. «Да, она обещала». «Если править будет слуга, места троим не хватит». «Придется просить другой экипаж», — предложил Арнольд. Сэр Патрик посмотрел на часы. Времени, чтобы запрячь другой экипаж, не оставалось. Он повернулся к Джеффри. «Вы умеете править, мистер Деламейн?» Сохраняя непроницаемое молчание, Джеффри ответил кивком. Оставив без внимания явную неучтивость, сэр Патрик продолжал. «В таком случае оставите двуколку на станции. Пойду, — скажу слуге, — чтобы он не ехал. «Позвольте мне взять на себя эту заботу, сэр Патрик», — сказал Арнольд. Сэр Патрик жестом остановил молодого человека и опять все так же любезно обратился к Джеффри. «Долг гостеприимства, мистер Деламей, обязывает поторопить вас с отъездом, учитывая эти печальные обстоятельства. Леди Ланди занята с гостями. Я сам присмотрю за тем, чтобы не было никакого промедления». С этими словами сэр Патрик поклонился и вышел из беседки. Арнольд, оставшийся вдвоем с другом, поспешил высказать ему сочувствие. «Как я огорчен, Джеффри». «Верю и надеюсь, что ты вовремя поспеешь в Лондон». Но, взглянув в лицо, друга замолчал, заметив в нем странную смесь сомнения, потерянности, досады и колебания, причиной чего полученное известие вряд ли могло быть. Кровь отлила от его лица, и он в раздражении кусал ноготь. «Что-нибудь еще случилось? Не только известие о болезни отца?» — спросил он. «Я попал в черту. Товски скверную историю», — услышал он в ответ. «Могу я чем-нибудь тебе помочь?» Ничего не ответив, Джеффри поднял свою могучую длань и дружески хлопнул Арнольда по плечу, отчего тот едва устоял на ногах. Оправившись от удара, Арнольд стал с любопытством ожидать, что последует дальше. «Послушай, старина», — заговорил Джеффри. «Да». «Помнишь, как в Лиссабонской гавани перевернулась лодка?» Арнольд поежился. Вспомнил он сейчас первый разговор с Саром Патриком, его бы несказанно удивило предсказание старого друга отца, что очень скоро придется заплатить долг человеку, спасшему его жизнь. Но в памяти его всплыл сейчас тот давний случай на море, При исполненной благодарности он по чистоте сердца не мог воспринять вопрос друга, иначе как незаслуженный упрек. «Ты думаешь, я могу когда-нибудь это забыть?» — воскликнул он, вспыхнув. «Забыть, как ты тащил меня на себе до берега и спас от верной гибели?» Джеффри отважился сделать еще один шаг, приближающий его к спасительной цели. «А ведь долг платежом красен». Арнольд взял его за руку. «Только скажи!» — горячо воскликнул он. «И я сделаю для тебя все!» «Ты едешь сегодня смотреть свое новое имение?» «Да». «Не мог бы ты отложить отъезд на завтра?» «Если дело серьезное, конечно, мог бы». Джеффри глянул на вход в беседку, удостоверился, что они одни. «Ты знаешь здешнюю гувернантку?» — прошептал он. «Мисс Сильвестр? «Да». У меня возникло с мисс Сильвестр затруднение, и я не могу обратиться за помощью ни к одной живой душе, кроме тебя. — Ты же знаешь, я обязательно помогу тебе. В чем дело? — Нелегко это объяснить. Ну да ладно, ты ведь тоже не святой. Ты, конечно, сохранишь тайну. — Ну так слушай, я поступил как самый последний идиот. Я ее обманул. Арнольд отпрянул... Вдруг уразумев ситуацию, «Господи, помилуй, Джеффри, ты хочешь сказать...» «Да, да, подожди секунду, не это самое страшное. Она ушла из дому. Ушла из дому? Ушла она совсем. Вернуться сюда она не может. Почему?» Она оставила хозяйке письмо. Женщины, разрази их гром, рубят в таких делах с плеча. В письме она написала, что вышла тайно замуж, и муж требует ее к себе. Муж — это я. Нет, я еще не женился на ней, как ты понимаешь, я только обещал. Сегодня в полдень, никому не сказавшись, она тихонько покинула дом и пошла в гостиницу, что в четырех милях отсюда. Мы условились, что я выйду следом спустя полчаса, и вечером мы тайно поженимся». Теперь, конечно, об этом не может быть и речи. Вообрази себе, она будет ждать меня в гостинице, а я в это время покачу в Лондон. Надо ей сообщить о болезни отца, а то она натворит такое, что дело выйдет наружу, и я погиб. Здесь я не могу довериться никому, кроме тебя, старина. Если ты не поможешь мне, со мной все кончено». «Чудовищное положение!» — Арнольд ударил кулаком о кулак. «Хуже и быть не может!» Джеффри был с этим вполне согласен. «Положение такое, что можно шею сломать. Все бы отдал сейчас за пинту пива». С этими словами, повинуясь привычке, Джеффри вынул из кармана свою неизменную трубку. «У тебя спички есть?» — спросил он Арнольда. Арнольд не слышал вопроса, так он был потрясен. «Не думай, пожалуйста», — проговорил он, заметно нервничая, «что меня не беспокоит болезнь твоего отца». «Но мне кажется, я должен тебе это сказать. Бедная девушка имеет на тебя больше прав». Джеффри возрился на друга с изумлением, если не сказать с возмущением. «Имеет на меня больше прав? Да если я не приеду, отец выкинет меня из завещания. Я не могу этим рисковать. Не могу даже ради самой лучшей женщины в мире». Арнольд питал к другу многолетнее непоколебимое восхищение. Джеффри мог грести, боксировать, прыгать и, разумеется, плавать, как мало кто в Англии. Но эти слова несколько поколебали его восхищение. Но только на миг. К несчастью для Арнольда, только на миг. «Тебе виднее», — ответил он прохладно. «Что я должен сделать?» Джеффри взял его за руку, грубовато, как все, что он делал, но по-дружески и с видом заговорщика проговорил. «Зайди в эту гостиницу, будь другом, и расскажи ей, что без нее случилось. Мы выйдем отсюда вместе, как будто оба едем на станцию. У развилки я тебя сажу. Ты заскочишь в гостиницу и еще успеешь на вечерний поезд. Тебе это не составит никакого труда, а другу ты сослужишь добрую службу. И никто ничего не узнает. Слуги ведь с нами не будет, так что от сплетен мы застрахованы». Тут Арнольд начал смекать, что придется ему платить долг, да еще с лихвой, как и предсказал сэр Патрик. А что я ей скажу?» — спросил он. «Я обязан тебе помочь, и я помогу. Только что я скажу ей?» Естественный вопрос, но очень трудный. Джеффри отлично знал, что человеку делать в ситуациях, решаемых физической силой, но понятия не имел, как себя вести, в запутанных человеческих отношениях. «Что ты ей скажешь?» — повторил он. «Как что? Скажи, что я расстроен и все такое. Подожди. Да, скажи ей, пусть остается в гостинице и ждет моего письма». Арнольд в смущении молчал. Будучи абсолютным невеждой в той узкой области знания, именуемой «Знанием Света», Арнольд, однако, понял, благодаря врожденной деликатности — В какую тягостную историю вовлекает его Джеффри? Точно имел за плечами житейский опыт человека в два раза старше себя. «Ты не мог бы ей написать?» — спросил он. «А зачем?» «Подумай немного и поймешь. Ты доверил мне тайну, затрагивающую честь женщины. Возможно, я ошибаюсь, я никогда с подобным не сталкивался». «Но мне кажется, что явиться к женщине с таким поручением значит подвергнуть ее чудовищному унижению. Это все равно, что сказать ей в лицо, я знаю, какую тайну вы скрываете от всего света. Да она этого просто не вынесет». «Глупости! Женщина способна вынести гораздо больше, чем ты думаешь. Если бы ты слышал, как она оскорбляла меня здесь, в этой самой беседке!» «Мой дорогой Арнольд, ты просто не знаешь женщин». Я тебе открою секрет, как с ними обращаться. Их надо держать как кошек за загривок. Я не смогу начать разговор без твоего письма. Я готов пойти ради тебя на любую жертву, но Джеффри, согласись, положение очень неловкое. Мы с ней почти не знакомы. Она может просто указать мне на дверь, не успею я рта раскрыть. Это последнее замечание представляло реальную угрозу всему плану. Такие вещи Джеффри понимал с полуслова. «Да, характер у женщины дьявольский», — согласился он. «Этого отрицать не станешь». «Пожалуй, я напишу несколько слов. Зайти в дом успеем?» «Нет, в доме полно гостей. А нам нельзя терять ни минуты. Пиши прямо здесь. Карандаш у меня есть». «А на чем писать?» «На чем угодно. Хотя бы на визитной карточке твоего брата». Джеффри взял протянутый карандаш, И уставился на карточку. Она вся была занята посланием брата. Он сунул руку в карман и вынул письмо. То самое письмо, которое Анна помянула в разговоре с ним. То самое, в котором она звала его приехать в «Подойдёт», Подойдет, сказал он. Это одно из ее писем ко мне. На четвертой странице есть место. Ладно, я напишу ей, вскинул он взгляд на Арнольда. А ты обещаешь, что отдашь ей письмо? «Поклянись!» Он протянул руку, ту самую, что спасла Арнольда в Лиссабонской бухте. Арнольд пожал ее и поклялся, что выполнит просьбу Джеффри в память о том далеком дне. «Спасибо, старина. Как туда идти, я объясню по дороге на станцию. Да, у меня вылетела из головы еще одна важная вещь». «Какая?» — Ни в коем случае не называй в гостинице свое имя и ее не называй по имени. — А как же ее спросить? — Дело, конечно, щекотливое. Она выдаст себя за замужнюю женщину на всякий случай. Вдруг там слишком большие блюстители нравственности. — Понимаю. — Дальше. Она решила сказать им, ну, чтобы и для нее и для меня было удобнее, что она подождет в гостинице мужа. — Если бы пришел я, я бы спросил у хозяйки мою жену. Но вместо меня пойдешь ты. — Значит, я должен спросить у хозяйки мою жену, иначе поставлю мисс Сильвестр в фальшивое положение? — Ты не возражаешь? — Конечно, нет. Мне все равно, что говорить хозяйке гостиницы. Меня страшит только встреча с мисс Сильвестр. — Я сейчас черкну несколько слов, и тебе нечего будет бояться. Он подошел к столу. Поспешно набросал несколько строк и задумался. «Нет, это не годится», — буркнул он. «Надо прибавить какую-то нежность для ее спокойствия». Он опять подумал, приписал несколько слов и довольно ударил ладонью по столу. «Совсем другое дело. Почитай, Арнольд. Не так уж плохо написано». Арнольд прочитал, не выказав особого одобрения написанному. «Коротковато, пожалуй», — сказал он. «Но ведь мы как на иголках!» «Да, верно, поезд уходит через полчаса. Поставь внизу время, пусть мисс Сильвестр увидит, что ты очень торопился». «Хорошо, и дату тоже поставлю!» Он дописал цифры и протянул готовое письмо Арнольду, когда на пороге появился сэр Патрик и возвестил, что двуколка подана. «Спешите!» — сказал он. «У вас нет больше ни минуты!» Джеффри изъявил готовность ехать, Арнольд же заколебался. «Я должен увидеть Бланш!» — взмолился он. «Не могу я уехать, не простившись с ней! Где она?» Сэр Патрик улыбнулся и показал на вход. Бланш не отстала от него, узнав, что он идет провожать Арнольда. Арнольд бросился ей навстречу. «Едете?» — печально спросила Бланш. «Я вернусь обратно через два дня», — прошептал Арнольд. «Все прекрасно, Бланш. Дядюшка согласен». Бланш крепко сжала его руку. Прощание при всех было явно ей не по вкусу. «Вы опаздываете на поезд!» — воскликнул сэр Патрик. Джеффри схватил Арнольда за руку, которую сжимала бланш, и буквально оторвал его от невесты. Друзья в тот же миг исчезли за кустами, не успела бланш слова вымолвить. «Почему этот нахал едет с мистером Бринквортом?» — спросила она, не скрывая досады у сэра Патрика. Мистера Деламейна призывает в Лондон болезнь отца. Он тебе неприятен. Я его терпеть не могу. Сэр Патрик ничего не ответил. Ей восемнадцать, подумалось ему, а мне семьдесят. Занятно, что мы ко всему относимся одинаково. Но ну, что еще более занятно, наша общая неприязнь к мистеру Деламейну. Он встал и поглядел на Бланш. Она сидела, положив руки на стол и уронив на них голову. далекая от всего и печальная. Она думала о барнальде и хотя будущее сулило им радость, сердце у нее тоскливо сжималось. Планш, дитя мое! воскликнул сэр Патрик. «Можно подумать, он отправился в кругосветное путешествие. Глупышка, каких-нибудь два дня, и он будет здесь!» — Ах, как мне неприятно, что он уехал с мистером Деломейном, — проговорила она. — Как я недовольна, что они дружат. — Ну, будет, будет. Мистер Деломейн грубоват, я согласен. Но не стоит придавать этому большого значения. На следующей остановке они расстанутся. — Пойдем в залу. Будем танцевать, и вся твоя печаль развеется. — Не развеется, — буркнула Бланш. Я не расположена танцевать. Пойду наверх к Анне, поговорю с ней. «И не рассчитывай на это, милочка», — вмешался в разговор чей-то третий голос. Дедюшка с племянницей обратили головы и увидели на ступеньках беседки леди Ланди. «Я запрещаю в моем присутствии называть имя этой женщины», — проговорила ее милость. «Сэр Патрик, я предупреждала вас, если помните, с гувернанткой что-то неладное, шуткой не отделаешься». Сбылись мои самые худшие опасения. Мисс Сильвестр сбежала из дома.